Глава двенадцатая. «Не хами и не дерзи ему при встрече», – продолжила тем временем говорить Аурелия. «Он должен остаться в неведении». «В смысле?» – удивленно вскинула я брови. «Ты сейчас что хочешь сказать? Что он может догадаться о моем присутствии в теле его жены?» «Почему нет?» – пожала плечами Аурелия. «В нашем мире такое бывает, пусть и не очень часто». Правда, обычно тело занимает мелкий демон или какая-то полуразумная сущность, но и такие, как ты, встречаются. А раз вы уже пообщались, то он не мог не заметить странности в общении с тобой. Но пока списывает их на то, что храбрости Тарися придает занимаемая ею должность. А потом, напряглась я, он узнает или поймет, что я попаданка в тело его якобы жены. Что он может сделать мне? Какой вред причинить? Понятия не имею. Покачала головой Аурелия. Потому и прошу держать себя в руках при встрече с ним. Ну или совсем отменить эти встречи так будет лучше для вас обоих. Отличная перспектива. Желая на земле никого не трогала. Потом, непонятно почему, очутилась в чужом теле. И только в нем пообвыклась и обжилась, как появляется тот, кто может все разрушить. Ну и вот что делать в подобной ситуации. Мы с Аурелией обговорили еще несколько деталей и разошлись, каждая по своим делам. Посуду уберет домовушка. Мне же пора было отправляться на свое рабочее место. Антер уже сидел за столом секретаря. «Лерна Тариса», – доложил он при моем появлении. «Лерн Лотер просила встречи с вами». «Пусть приходит», – кивнула я. У Антера имелось кольцо связи, по которому он общался практически со всеми живыми существами в академии. Я понятия не имела, как это работает, но сбоя еще ни разу не было. Лотер появился в моем кабинете минут через двадцать. Я успела разобраться с частью бумаг и готова была пообщаться с главой кентавров. Лерна Тариса! поприветствовал меня Лотер. Лерн Лотер, ответила я, ожидая новостей, желательно хороших, так как мне и правда неоткуда было взять свободные луга для выпаса. Я пообщался с молодыми кентаврами. Они изъявили желание попытать счастье в других землях, немного высокопарно заявил Лотер. Отлично, кивнула я. Как только наступит весна и взойдет первая поросль, я открою портал для них». На том и порешили. Лотер ушел. Я снова вернулась к бумагам. Но работать не смогла. Мысли бродили где-то очень далеко. Мне не нужен был муж. И тем более я не горела желанием стать женой тому, от кого сбежала Тариса. Минут через пять в дверь кабинета постучали, и на пороге показался Антер. «Лерна, Тариса, к вам, Лерна, Варисира, Лорн Багулавская», – с почтением доложил он. Я насторожилась, что декан факультета, на котором обучали общению с магическими животными, могла забыть в кабинете ректора. Обычно преподаватели по пустяка меня не беспокоили, справлялись сами. Значит, случилось что-то серьезное. Пригласить ее войти. Отдала я распоряжение. И буквально сразу же порог моего кабинета переступила лерного рессира. Темно-коричневое платье делало ее похожей на уставшую нылую ворону, а круги под глазами только добавляли сходство с этой птицей. Лерна, Тариса! усевшись в кресло напротив моего стола, начала преподавательница, у нас проблема, и серьезная. Я вас внимательно слушаю, Лерна Варисира, заверила я. Сегодня из клеток в питомнике исчезли два золотистых грифона, патетически воскликнула Варисира. Питомник находился на территории Академии, вдали от учебных помещений. В нем жили животные разных стран, магические и обычные, этакий зоопарк. Питомником он назывался потому, что там находились комнаты для выхаживания и выращивания самых слабых птенцов, тех же грифонов. Крылатые существа с туловищем льва и головой орла грифоны считались редкими птицами. Их берегли и старались растить в неволе. Получалось не у всех желающих. Золотистые грифоны являлись еще большей редкостью, чем обычные. Их перья, окрашенные в желтый цвет, сверкали на солнце, как настоящее золото. Один золотистый грифон мог стоить, как целое поместье крупного землевладельца, поэтому грифонов тщательно охраняли и берегли, как зеницу ока. В этот раз, похоже, охрана не помогла. Понять бы еще, кому и для каких целей могли понадобиться грифоны. Ведь из Академии их самостоятельно не вывести. «Магический след остался?», – спросила я, догадываясь об ответе. «Увы», – горестно вздохнула Варесира. Идти и осматриваться на месте смысла не было. Я все равно не смогла бы увидеть или почувствовать то, что здесь именовалось магическим следом. Все, что оставалось, это побеседовать еще раз с Аурелией. А пока я, как могла, успокоила Варсиру и отправила ее на занятия с пятым курсом. В порчу из глаз, широко распространенные на земле, я не верила. Нет, конечно, магу и не магу могли нанести вред различными заклинаниями, но меня постоянно проверяла Аурелия, спец в этом деле и утверждала, что со мной все в порядке. Однако здесь и сейчас я готова была поверить в то, что меня банально сглазили, причем очень сильно. Чересчур много проблем и забот навалилось на меня в последнее время. Чересчур много нервов я тратила, разбираясь в сложившейся ситуации. Вздохнув, я поднялась из-за стола и направилась в гости к Аурелии.